Глава 18. Сбежавшая принцесса. В пещерах мы надолго не задержались. Немного отдохнули, съели по половине зачерствевшей медовой булки и выпили по глотку разбавленного вина. И Халвар настоял, чтобы мы отправились в Раскик. С растянувшимися длинной цепочкой беженцами мы не могли двигаться так же быстро, поэтому и дороги пришлось выбирать другие. Каменистые тропы, на которые мы раньше жаловались, показались ничем по сравнению с илом и скользкой грязью болот и топий, раскинувшихся неподалеку от Ломин. Мы выбрали маршрут, который всего за один лишний день пути позволял далеко обойти Воронов пик. Ульф твердил Халвару, что он дурак и хочет всех сгубить, раз такими тропами. К следующему утру у него нашлись единомышленники. Некоторые перешептывались, что Халвар и Кровавый Рейф уже спланировали, как бросят нас неподалеку от замка на растерзание ворона. Это ворчание мне изрядно надоело, но находиться близко к Валену тоже не особо хотелось. С ним было слишком плохо и слишком хорошо одновременно. Я не знала, что из этого хуже, и решила избавить себя и от того, и от другого. Я замедлила шаг, и вскоре со мной поравнялись замыкающие. Брант со связанными руками шел за телегой, где лежала его сестра. Она пришла в сознание только прошлой ночью и потом снова забылась с тревожным сном. Брант умылся и вычистил бороду. Он оказался не намного старше меня. Всего на пару-тройку лет. Он был красив, пронзительно голубоглаз, а его плечи опустились будто под тяжестью целого мира. Я пнула камешек, и он ударился о колесо телеги. Брандт проследил за ним взглядом, а потом изучающий посмотрел на меня. «Ты тимаранка», — хрипло заметил он. «Да». Уголок его губ дернулся. «Не просто тимаранка, да?» «Я никто». «Да». «А меня не тащат на смерть», — усмехнулся он. «Тебя не тащат?» «Правда?» «Потому что так сказал кровавый Рейв?» «Он сам убийца». И я не доверяю его обещаниям, Квинна. Я вздрогнула, и Брант насмешливо фыркнул. Говорю уже не просто, Тимаранка. Как ты догадался? Стало видно, как ты заволновалась, когда я сказал, что в Вороновом пике тебя ищут. И половина остальных тоже. Я тогда не особо что понимал, но сейчас ясно вижу. Ты с ними. Почему ты отвернулась от семьи? Потому что моя сестра и Колдер убивают невинных людей. Они украли трон, совершили переворот. Земля их не выбирала. Я подергала косу и вздохнула. И никого не выбирала из моих предков. Изменнические разговоры, Квинна. Он говорил неугрожающе, скорее игриво, будто услышать другого и не ожидал. Ты не согласен? хитро улыбнулась я. Наоборот. Кари вздрогнула во сне, и Брандт вытянул шею, заглядывая в телегу. «Наоборот, я согласен. Тиморцы — налётчики. Наши предки наворовали себе состояние, а мы сражаемся, чтобы удержать его. Нам ведь не обязательно это делать, сражаться. Что, если бы мы объединились? Король Арват и королева Лилиана пытались. Король ночного народа? Его королевой была Тиморанка». Бранд недоверчиво приподнял бровь, но через несколько секунд кивнул. «Да, точно. Я почти забыл, но нянька в детстве рассказывала, как сошлись земля, что покрыта льдом, и земля, что пропитана магией». Нана Пьёке постоянно баловала кари романтическими сказками. Говорила, что в день их свадьбы небеса разверзлись, и земля вздрогнула. Так боги выразили свое одобрение этому союзу. Он усмехнулся и посмотрел в небо. Не знаю, возможен ли мир. Ты не представляешь, какую силу набирает Колдер. Его поддерживают королевства на востоке и некоторые на западе. Он подчиняет себе ночной народ. Во рту появился кислый привкус. Колдер соберет такую грозную армию, что против нее не выстоит даже Вален. Если бы только Ари сняла ковы если бы только ночной принц прекратил упрямиться и занял свое место. Я встряхнула головой, отгоняя мысли о нем. Потом. Всё потом. Осторожно улыбнувшись, я шагнула ближе к Бранту, и мы пошли плечом к плечу. Ты в порядке? Может, нужно отдохнуть? Если да, скажи Халвару, он поймёт. «Халвар — это тот, кто ведет? спросил Брант, и сразу вслед за этим выругался его нога провалилась в канаву полную густой грязи да он из гильдии теней этот день не перестает удивлять кровавый рейф и его гильдия обладают человечностью еще как бранд тяжело вздохнул я в порядке и тень этот халвар несколько раз спрашивала Кари. даже отыскал какую-то старуху следующую в травах чтобы обработала ее раны. В груди у меня потеплело. Халвар был хорошим человеком. Все они были. Просто они запутались. И при этом они сами пленники. Сложная история. Кровавый Рейв хочет сражаться против Воронова Пика в одиночку, а король Ари хочет видеть его в качестве союзника. На них путы, сдерживающий хаос но им позволили покинуть лагерь, чтобы помочь найти беженцев. Я опустила подробности о том, что Ари вертел Валеном, угрожая мне. Это бы только вызвало ненужные вопросы. «Не понимаю я таких людей, как кровавый Рейф», — фыркнул Брандт, разминая больную шею. «Лучше и не пытаться», — с улыбкой согласилась я. в начале колонны свистнули остановку. Только тогда я поняла, насколько близко мы подобрались к окраинам Ликса и королевских поселений. «Ну вот, самое интересное», — пробормотал Брант. Я сжала руки в кулаки, так что ногти впились в ладони. Халвар и Тор шли нам навстречу, раздавая указания. С тех пор, как Тор прочитал запись в дневнике Лилианы, он немного оттаял. Он-то и остановился перед нами идем в обход через старые усыпальницы мы обменялись понимающими взглядами черная гробница я наконец выдохнула вся дрожа в этом месте вален умер и возродился я тронула тора за руку и понизила голос с ним все в порядке выживет дернув подбородком ответил тор как и всегда смотри в оба элиза Не нравится мне это место. Я вытащила кинжал и посмотрела на Бранта. «Я тебе доверяю». Я перерезала ремни, и Брант застонал от облегчения, растирая распухшие запястья. Я протянула ему складной нож, который Матис стянул из запасов Ари. Облегчение на лице ворона того стоило. Земли вокруг черной гробницы почти не изменились. Впереди возвышались холмы, покрытые грязью, и заросшие длинной травой. На каждом углу разрослись луноцветы. Между кустарников торчали жалкие, уродливые башенки, очерчивая квадратные границы. Пространство в центре зачарованной площадки было открыто любому обстрелу, если бы на этих башнях засели лучники. Или, не дайте боги, если бы вернулись хранители с огненными мечами. Черная гробница заросла луноцветами, а между цветов и вьющихся лос проглядывали гербы рода Лиссандр. Меня передёрнуло. Символика нашей фамилии нашла меня даже здесь. Раньше их не было. Приходила ли сюда руна? Знал ли Колдер о том, что я сделала? Да пропади они трижды. Неужели они узнали о Валене? Я отвернулась от семейных гербов к круглым усыпальницам. Зелёные холмы окружили новые статуи богов, а в прогалах торчали пики с нанизанными на них головами. Головами стражников Воронова пика. Меня замутило так, что я прикрыла рот. К своему стыду первым, о ком я подумала, был Вален. Неужели это его рук дело? Он вытолкнул меня, потому что из замка прислали стражу. Или это король наказал своих бедных воинов за то, что они привезли ему дурные вести? По крайней мере, у одного из них я могла это спросить. Сквозь густой кустарник гробницы пробирался Вален. Глаза его были темны и полны печали. Нос и рот снова скрывала красная маска. Добравшись до меня, он повернулся и молча пошел рядом. Я замедлила шаг. Ночной принц тоже. Когда мы отстали от Бранта и телеги шагов на десять, я прищурилась и посмотрела ему в глаза. «Это ты здесь устроил резню?» Несколько секунд он ничего не говорил, и я успела встревожиться, но потом он наклонился ближе. «Нет, но эти новые украшения выглядят жутковато. Поэтому я пойду с тобой». «Как ты вдруг забеспокоился?» «Может, это было мелочно, но я кипела от злости, так что хотелось орать. Слова вылетали сами собой, а Валент только усмехнулся, чтобы раззадорить меня еще сильнее». «Это ты так говоришь, что скучала?» Он был ночным принцем, наследником Эттанского трона. Его проклинали, использовали, били, морили голодом. Он лгал мне, но этот его остроумный, высокомерный, раздражающий язык никогда не перестанет даже против воли вызывать у меня улыбку. «А что, тебя не было?» «Я и не заметила». В уголках его глаз собрались морщинки. Боги, как же я хотела увидеть кривоватую улыбку на его губах. Я отвернулась, а он вытащил два узких меча. О, Рейфу доверили оружие! Можешь с собой гордиться? Совсем нет, Квинна. Никто мне не доверяет. Я их украл. Валин подтолкнул меня вперед и притянул к себе веточку луноцвета, рассматривая цветок с тоской в глазах. Как думаешь, почему здесь мой фамильный герб? Не знаю, признался Вален. Либо твоя сестра узнала, что значит это место, и они ждут твоего возвращения, а это все в насмешку, либо все проще. И это Колдер подарил своей будущей королеве новые земли: Будем надеяться на второй вариант. Будем надеяться, кивнул Вален. Ночной принц был на взводе и мне стало только хуже. Он скрывал это за легким тоном и непринужденными фразами, но не переставал вглядываться в окружающие нас кусты и башни. Мы осторожно пробрались через луноцветы. У последней живой изгороди я врезалась в спину Бранта. Ворон замер, уставившись на просторы черной гробницы. «Брант?» «Кровь», — прошептал он. «Я читал саги. Это место проклято!» Мы с Валеном переглянулись. Ворон даже не подозревал, сколько тайн хранила эта земля, и как он был прав. Может, когда-то было проклято? Попыталась я успокоить его. Но теперь это просто курганы. «Нет», — сказал Брант. «Здесь что-то в земле, я знаю. Король Колдер что-то сделал с этим местом. Оно взывает к крови». «Что ты знаешь?» — резко спросил Вален. «Ничего, только то, что это место заманивает людей в ловушку, и не так давно здесь были стражники Воронова пика. Они что-то здесь сделали, я уверен, я чувствую это». «Бранд!» — снова мягко позвала я, одновременно пытаясь успокоить его и подтолкнуть вперед. Я знала, как на людей действует шок, и даже если Бранд был Вороном, он проходил через ужасное испытание». Разум его, вероятно, петлял и скручивался узлом. Пойдем медленно. Смотри, Карри лежит в телеге, и они перебрались в гробницу. Ничего не случилось». «Но я чувствую. Нутром, если хочешь». «Возможно, у тебя в роду был ночной народ», — сказал Вален, покручивая в руке меч. Вален просто издевался, но Бранд кивнул и ответил слишком ровным голосом. «Да, скорее всего. Я всегда чувствовал то, чего не чувствовали другие. Что-то вроде... Я часто знаю, что делать, или предчувствую что-то плохое. И я чувствую это сейчас». Кожа покрылась мурашками. Вален напрягся, хоть и попытался скрыть это, и обнажил второй меч. «Квинна», — позвал бранд — «береги себя». Я не ответила. Брант смотрел на меня, как будто знал о моей связи с этим местом. Это знание нервировало. Стражник закрыл глаза и шагнул вперед. Ничего не произошло. Просто рехнулся. Пробормотал Вален. Может быть. Вполне возможно, что это и правда последствия шока, но по спине пробежал холодок. После того, как Брант рассказал о своих особых инстинктах, его предупреждение заставило напрячься и меня. «Готово», — спросил Вален. «А ты?» Он посмотрел вперед. «Нет, но разве у нас есть выбор?» Я не знала почему, но от его честного ответа мне стало легче. «Если ночной принц колеблется, даже немного боится, то, возможно, я не такая уж и трусиха». Вален протянул руку, и я крепко сжала ее в своей. Мы снова пересекли земли черной гробницы вместе. Над головой мерцали звезды, ветерок трепал мои волосы, и ничего. Я нервно хихикнула, смущаясь, что поверила в глупости, и так испугалась. Проклятие было снято. Как я и сказала Бранту, теперь это были просто курганы. Еще два шага, и земля вздрогнула. Вален остановился и крепче сжал мою руку. Ветерок утих. Я замерла. Звезды затопила непроглядная тьма. Я не могла кричать, не могла двигаться. Стена теней распалась на отдельные фигуры, золотые отблески огненных клинков горели в темноте. Хранители хаоса закричали, окружили нас в считанные секунды, а затем напали.